11 лет спустя. Остров независимости и магии. Окрестности школы магии Северного Леопарда. Полдень. Тяжело было идти на полный желудок, но оторваться от того блюда, что приготовил наш шеф-повар в кафе, было выше моих сил. Банкет со 150 посетителями прошел удачно. Теперь у нас было два дроида повара в школьной столовой и в кафе. Мы с учениками поднялись на плато, а на самом деле на посадочную полосу, и сели в позе медитации, проводя совместный раут. В первые же дни на острове я обнаружил источник магии. Это природное образование, но магам с ним проще. И в результате у источника теперь всегда проводятся такие вот совместные медитации. Если проще, мы через него увеличиваем дар. Надо сказать, учениками я гордился. Все направления в магии присутствуют. И погодники есть, и бытовики, и лекари, боевики или те же артефакторы. Алхимиков пока нет, тут одаренные со слабым даром нужны. Но я их уже набрал и учу. Да-да, я еще четыре года назад сделал себе катер, а начал сооружать его, когда полностью закончил с блокадами побережья Северной и Южной Америки. Ну и летал к индейцам. Тогда и у моих учеников был месячный отпуск, который они провели с семьями. И два месяца практики в одном из племен – это тоже обязательно. Однако собрались мы сейчас не для этого. Все мои ученики были готовы стать преподавателями. Они уже сдали экзамены и получили дипломы. Семь подмастерьев, остальные – полноценные маги. Именно поэтому за три последних дня я привез к ним три сотни уже инициированных одаренных в возрасте 14 лет. Будущие ученики скоро их разобьют на группы по факультетам. Главу школы я уже назначил, глав факультетов и обычных преподавателей тоже. Всего из 17 моих учеников только одиннадцать остались на преподавательской работе, а остальные уходят на вольные хлеба в свои племена. Сейчас была наша совместная медитация, я уходил. Сам, добровольно, и причины для этого были – просто устал. 11 лет оврала без отдыха, без путешествий и приключений, редкие полеты на континент не считаются. Да мне даже в войне с бледнолицами поучаствовать не дали. Блокаду я установил, а когда сделал катер и вылетел к индейцам, то выяснилось, что все, добивают одиночек. Все города и порты захвачены с использованием амулетов. Форты я тоже имею в виду. Вот и оставались учеба, обучение и исследования. Хоть в них душу отводил, конструируя новое плетение и испытывая их». Пара артефакторов из моих учеников тоже были такими же увлеченными исследователями, как я, так что последователи у меня останутся. После постройки катера я сделал портал душ, многоразовый, и объяснил ученикам, если кто из магов почувствовал, что ему осталось немного или ему все надоело, ну как мне, он может прибыть на остров в школу, зарядить накопители в портале и уйти в другой мир, где займет тело одаренного ребенка и начнет все заново. Это я сделал для местных магов, чтобы у них был еще один шанс на жизнь. Пока меня не поняли, но, когда придет время, поймут очень даже хорошо. Подготовился я, оставил преемников, и вот мы прощались. Смотря на учеников, я грустно улыбался, как это может делать шестнадцатилетний парень со взором старика. Я, конечно, мог бы остаться здесь, на земле, и жить где-нибудь в глуши, уединенно, но искать меня будут и найдут. Если не сейчас, то позже, учил я хорошо. Вот только я этого не хочу. Поэтому надо сделать так, чтобы они видели, как я ушшёл в другой мир и не искали меня. За мной они точно не последуют, пока не придет их время, пока старость холодной когтистой рукой не схватит их за сердце. С учетом, что они могут прожить лет триста, а то и все 400, а лекари больше, не скоро они воспользуются порталом, но пусть будет, Я его в специальном закрытом зале установил, ключ только у ректора школы будет. Но он по первому требованию пустит любого, кто пожелает уйти. Я желал. Да, мир буквально красками оживал, когда я думал, что у меня будет новый шанс начать все сначала. Останусь здесь, зачахну. Тут вот в чем дело. Я сразу неправильно повел себя, объяснил, кто я, вел себя как взрослый, Вот на меня и взвалили обязанности великого шамана, и пришлось тянуть еще и эту лямку, а она не так проста, особенно если вспомнить войну с шаманами. Из всех шаманов только один был одаренным, причем довольно сильным. Остальные туфта — актеры и мошенники, которые держались за свои места обеими руками и не брезговали сами воспользоваться амулетами. Я не ругал себя за ошибку, сколько лет, а одни и те же грабли наступаю. Обычно из-за сложившихся обстоятельств. Думаю, меня сбила с пути та картина, что я увидел во время уничтожения поселения индейцев. Иначе подумал бы холодной головой и повел бы тихую, незаметную войну с бледнолицами, блокаду установил, а сам путешествовал бы по диким уголкам природы. Никто обо мне не знал бы и не искал. Жил бы я в свое удовольствие. В том и состояла моя ошибка. А теперь нет, не дадут, будут искать. Поэтому я и принял решение о другом мире». Надеюсь, больше подобной ошибки я не совершу, а то дважды уже. На надежде поселковым магом сделали, здесь на земле великим шаманом Фигура, величина, расту, однако. Только не надо мне все это, не в моем характере. Терпел и терпел, и когда убедился, что дело мое не захереет, решил, пора». Я уже пробовал уйти в отпуск, так сразу примчались старейшины. Они мой катер в охотку используют, когда нужно. Пилотов у меня трое подготовлено, плюс все ученики управлять им могут. Вот и стали они настаивать. Времени и так нет, а никто на год отпустить меня не может. А на месяц это губы морать. Тем более готовить суррогатов я не прекратил. Каждое полгода прибывало 40 новых учеников. И после обучения они сдавали экзамены, получая в диплом отметку суррогатов. На них и мои ученики тренировались в преподавательской деятельности. А последние три года я вообще суррогатов не учил. Мои ученики справлялись, набивая руку. За эти годы я подготовил более тысячи суррогатов, которые расселились по всему материку от Канады до Перешейка. Магия у индейцев теперь была. Но им все мало. Вот если уйти в портал, значит моя душа улетит для перерождения. Это возражение не вызвало. Они уважают такое решение. «Странные позиции, да? А тут это нормально. Да, я привык уже, сам таким становиться стал. Всё мое имущество, включая амулеты, я оставлял. Библиотека с книгами по магии, вся школьная библиотека, созданная мной с любовью, и, надо сказать, с большой тщательностью, тоже оставалась здесь. Поселок у школы разросся». И некоторые жители из него работали в школе, кто за завскладом, кто комендантом общежития, а кто и в библиотеке, следя за сохранностью книг. Был и главный библиотекарь. Амулеты и артефакты, включая безуровневые, я раздарил ученикам. Катер школе принадлежит, приписан к ней, ректор будет распоряжаться. Он любит летать на Луну, где у меня загородный дом был. Пусть теперь для учеников экскурсии устраивает, я попросил об этом. На нем же обслуживание и управление беспилотниками, которые продолжают держать блокаду. Причем на Тихоокеанском побережье вторая база, блокада теперь и там. Старейшины, вся сотня, тоже прилетели проститься. И вот после совместной медитации мы вернулись в школу, и я зашел в портальную комнату. Все мои ученики были здесь, но за линией безопасности. Поклонившись им и широко улыбнувшись, я шагнул в портал. Вспышка. Наконец-то свобода. Чтоб я хоть раз... Додумать да не успел. Очнулся в новом теле. Голова раскалывается, глаза слезятся, нос забит. И, вытирая его ладошкой, я осмотрелся, часто моргая. Да уж, снова раб. Разобраться в своем статусе было легко. Я сидел в клетке, одиночной, скорее даже небольшом ящике, метр на метр, с прутьями с одной стороны. А ящик на повозке, которую кто-то тянет, кто не знаю. Сбоку вид лишь на невозделанные поля, скорее даже прерии. И чего я в своей милой школе не сидел? Устал? Обрыдло все? Нового захотел? Ничего, зато безопасно. Шучу, конечно, но ситуация странная. Пока поглядим, что дальше будет. Однако всплеск адреналина есть, а это уже радует. Я живой, у меня тело, и у меня нет хозяина. Именно так». «Будучи великим шаманом индейцев, как ни смотри, но я принадлежал им, и тоже это прекрасно понимал. А тут хоть у этого мальца и может быть хозяин, но я-то свободен. Одет я был в костюмчик симпатичненький такой, черный, с вензелями на рукавах и с расшитой рубашечкой, края виднелись. Конечно, все запыленное и немного грязное, но одет стильно. На ножках башмачки с пряжками выглядывают белые носочки. «Пацан!» Ощупывание это точно доказало. Ну и не инициированный одаренный, естественно. Это без сомнений, опыт знаете ли. Мальчишка точно не сын крестьянина, даже не простого дворянина. Тут кто-то посерьезней будет. Не было печали. Ощупывая себя, я наткнулся сначала на кудряшки, а потом на остроконечные уши. Так, и кто я? Гоблин? Эльф? Или кто там еще ушастый? Скорее все же эльфёнок В такие миры я еще не попадал, и чую, что желаю здесь задержаться. Главное, с родителями не встречаться, если они вообще есть. Я сам по себе, они сами по себе. Я почти 12 лет без продоху и шачил. Меня теперь ничего от отдыха не остановит. Я изредка поглядывал наружу. Вид не менялся. Поскрипывание повозки тоже, и я продолжал изучать нового себя. Ну Но что я могу сказать? Так низко я еще никогда не падал то бишь не попадал. Я примерно замерил свои новые руки, ноги и тело. Я даже не пятилетним был. Этому телу года три. Тот-то, смотрю, что-то не так. Ну, а то, что парнишка болен, скорее всего, банальная простуда, определить нетрудно. Вон и слабость, и боли в горле, бронхи воспалены и остальные симптомы. Правда, уходящие. Видимо, к выздоровлению все шло. Повозка остановилась, и зазвучали голоса. Все, как и прежде, ни черта не понял. Было видно тени, местное светило с другой стороны. Но вот показался обычный человек, видимо, возница, с пивным брюхом и в домотканной одежде, с кожаной жилеткой, который нес в одной руке мешок, а в другой лопатку. Деревянную, обитую по краю полосой железа. Увидев меня и что я на него смотрю, он от неожиданности отшатнулся и заорал. Сразу собралось множество народу, который я внимательно изучал людей была половина больше всего мелких и крепких почти квадратных гномы наверное имелся здоровяк за 2 метра ростом огр наверняка О у него тоже уши острые все разговаривали гоман шел но больше всего разорялся один пузатый с мешком и лопатой он что-то выговаривал, предъявлял претензии сухонькому мужичку в богатых для этих мест одеждах, который явно удивленно смотрел на меня и поначалу оправдывался, и вдруг рявкнул, показывая, кто тут хозяин, после чего все разбежались. Мужичок подошел ко мне и стал пристально меня изучать. Глядя ему в глаза, я одним уголком губ улыбнулся и медленно большим пальцем провел по шее. Знакомство состоялось. Удивленно моргнув, бросив на меня заинтересованный взгляд, мужичок ушел, а я стал анализировать, что случилось, и, кажется, я прав. Думаю, парнишка этот умер от тривиальной простуды, не уследили или вообще не следили. Этот старшой и приказал похоронить тело. Подошел возница за трупом, а там на него с любопытством смотрит детская мордашка. Тот-то на него такой карачун напал, руки до сих пор тряслись. А встали, видимо, на обед. Тот пузан чуть позже принес мне миску с кашей и ложкой, а также кружку с чем-то. Все деревянное. Я без затей открыл клетку, дверца с прутьями в сторону ушла, взял миску и снова закрыл дверцу. Дождавшись, когда пузан уйдет, я понюхал варево. Нет, обоняние еще не восстановилось и стал быстро есть. Каша с мясом, с подливкой. Я сам такие делать люблю. Только эту не повар делал, а кошевар фиговый. Каша с комочками. Однако сытно, половина каши ушла. И я все, осоловел, желудок-то маленький. Даже в пот бросило. Видимо, организм еще борется с заразой. Хотя, по сравнению с тем, когда я очнулся, сейчас мое состояние намного лучше. А что там в кружке? Понюхал. Какой-то взвар. Попробовал. Ха, на шиповник похоже. На вкус так себе, но полезно. Половину кружки выпил, больше не могу. А тут раз и приспичило, а некуда. Постучав по прутьям, я требовательно покричал. Подошел тот же Пузан. Я показал знаками, что хочу в туалет, на что тот, поржав, сходил и принес горшок, поставив его у меня в клетке. — Ты бы еще мне утку больничную принес, — возмутился я. Голос у парнишки оказался ну очень мелодичный. Но терпеть уже мочи не было. Сам не заметил, как штаны слетели, и я уже сидел на горшке. «А не слабительного ли мне тот худощавый подсунул, который ведет себя как хозяин всего и вся?» «Вполне мог. Вроде позывы перед едой были, но тут они навалились лавинообразно. Хотя ребенок маленький, после болезни переел, а тут уж, извините, я старался силы вернуть, слабость пока присутствовала, а может, все вместе сказалось. Правда, как налетело, так и прошло». Так что, посидев сколько-то на горшке, вроде все, что нужно, вышло, я снова требовательно покричал, и пришедший пузан, что-то ворча, явно типа «я в сидялки не нанимался», вынес горшок. «Да, а подтираться-то надо чем-то. Хорошо я платочек нашел в кармашке, похоже на шелк. Пошел в дело». Потом я взял тот взвар, плеснул на ладошку и снаружи помыл. Я еще тот чистюля. После чего, устроившись на полу, Хоть бы соломки подстелили гады, и, закинув правую руку за голову, стал размышлять. «Надо ведь как-то выбираться».